Господин Голяткин даже немного боялся теперечной ставки с Петрушкой, «Ведь Бог знает, — думал он, — ведь Бог знает, как теперь смотрит на все это дело этот мошенник. Он там молчит, молчит, а сам себя на уме». Наконец дверь заскрипела, и явился Петрушка с подносом в руках. Господин Голяткин робко на него покосился, с нетерпением ожидая, что будет». Ожидая, не скажет ли он наконец что-нибудь насчет известного обстоятельства. Но Петрушка ничего не сказал. А напротив, был как-то молчаливее, суровее, сердитее обыкновенного. Косился на все из-под Вообще видно было, что он чем-то крайне недоволен. Даже ни разу не взглянул на своего барина, что, мимоходом сказать, немного кольнуло господина Галяткина. Поставил на стол все, что принес с собой —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 Сильное предчувствие было, что вот именно там-то что-нибудь да не так. Ведь вот пойдешь, — думал он, — да как наткнешься на что-нибудь. Не лучше ли теперь потерпеть? Не лучше ли теперь подождать? Они там пускай себя как хотят. А я бы сегодня здесь подождал, собрался бы силами, оправился бы. Размыслил получше обо всем этом деле. Да потом улучшил бы минутку. Да всем им как снег на голову. А сам не в одном глазу. Раздумывая таким образом, господин Галяткин выкуривал трубку за трубкой. Время летело. Было уже почти половина десятого. Ведь вот уже и половина десятого, думал господин Голяткин, И являться-то поздно.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 что единственное от того, что уже сперва все дело предчувствовал, что уже сперва было обо всем предуведомлен, угадав пришельца в душе. Первым движением господина Галяткина было быстро осмотреться кругом, нет ли там какого-то шушуканья.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 «Был ужас господина Галяткина! Был стыд господина Галяткина! Был вчерашний кошмар господина Галяткина! Одним словом, был сам господин Галяткин! Не тот господин Голядкин, который сидел теперь на стуле с разинутым ртом и застывшим пером в руке! Не тот, который служил в качестве помощника своего столоначальника!»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 Господин Галяткин взглянул на Антон Антоновича, и так как, по всей вероятности, физиономия нашего героя вполне отзывалась его настоящим и гармонировала со смыслом дела, следовательно, в некотором отношении была весьма замечательна, то добро Антон Иванович, отложив перо в сторону, с каким-то необыкновенным участием осведомился о здоровье господина Голяткина. «Я, Антон Антонович, слава богу, заикаясь, проговорил господин Галяткин».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 Совершенно как две капли воды, так что и отличить нельзя. Ну, вот я про это-с. Да-с, сказал Антон Антонович, немного подумав и как будто в первый раз пораженный таким обстоятельством. да Справедливость. Да-с, сходство в самом деле разительное. Его безошибочно рассудили.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 То есть на каком он здесь основании? А на место Семена Ивановича, покойника, на вакантное место. Вакансия открылась, так вот и заместили. Ведь вот правый сердечный этот Семен-то покойник, троих детей, говорят, оставил, мал-мала меньше. Вдова падала к ногам его превосходительства. Говорят, впрочем, она таит. У ней есть деньжонки, да она их таит. Нет, Антон Антонович, я вот все о том обстоятельстве. То есть? Ну, да. да что же вы-то так интересуетесь этим? Говорю вам, вы не смущайтесь. Это все временное отчасти. Что ж, ведь вы сторона. Это уж сам так Господь Бог устроил.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 Позвольте, я опять что-то вас... Ну-с, да-с, ну с да -с, ну и ну ничего с обстоятельства немудреные. Вы, я вам говорю, не смущайтесь, и сомнительного в этом нечего находить. нет -с. Я, то есть, хочу спросить вас, Антон Антонович, что его превосходительство? Ничего больше не прибавили... Насчет меня, например. То есть, как же да, с? Да, нет, ничего. Можете быть совершенно спокойны. Знаете, оно, конечно, разумеется, обстоятельства довольно разительное. И сначала, да, вот я, например, сначала я и не заметил почти. Не знаю права, чего не заметил, до тех пор, пока месть вы не напомнили.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 Его превосходительство спрашивал. Сейчас-сейчас, Андрей Филиппович, сейчас идусь. И Антон Антонович, взяв в руки кучку бумаг, полетел сначала к Андрею Филипповичу, а потом в кабинет его превосходительства. Так как же это думал про себя господин Галяткин? Так вот у нас игра какова.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 Самое, впрочем, славное и громадное дело — то, что его превосходительству ничего не сказали и так пропустили. Оно хорошо, одобряю. Только Андрей-то Филипп, отчего что-то своими смешками мешается? Ему-то тут что, старая петля, всегда на пути моем, всегда черной кошкой норовит перебежать человеку дорогу.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 Лучше мы с тобой потерпим, Яков Петрович, Подождем да потерпим. Тем не менее, как мы уже упомянули, Господин Галяткин возродился полной надеждой Точно из мертвых воскрес. Ничего, — думал он, — Словно пятьсот пудов с груди сорвалось. Вот ведь обстоятельства. А то просто ведь открывался. крылов ты и прав, — ты и прав. Дока, пять ли этот крылов, ибо снаписец великий. А что до того, так пусть его служит, пусть его служит себя на здоровье, лишь бы никому не мешал и никого не затрогивал. Пусть его служит. Согласен и опробую. А между тем часы проходили, летели, и незаметно стукнуло четыре часа. Присутствие закрылось.